Глава пятая. Черный Гелендваген выбрался из города и рванул по шоссе. В 20 километрах в селении Дорникова сохранился единственный на весь район неубыточный колхоз «Светлый путь». Николай Афанасьевич Быстров, старый еще советской закалки директор, умудрился не только не развалить хозяйство, но даже его укрепить. Трактора в светлом пути были новенькие или выглядели таковыми, парк машин не разворовали, кузница работала, зернохранилище набивали доверху. Но главное — стадо. Бортников, помогавший старому директору, выписал из Франции породистых быков мясной породы и удоистых особенных коров, свиней, достигавших рекордных размеров и настоящих, Холмогорский овец» из столичного института животноводства. В городе у Светлого Пути был свой магазин, торговавший мясом и молоком, сметаной и маслом. Народ из колхоза, если и бежал понемногу, то не валом, как из других деревень. В колхоз даже приезжали молодые специалисты, ветеринары, агрономы, инженеры. Быстров где-то находил их и сманивал к себе поселял в трехэтажке еще советской постройки, делал в квартирах за счет колхоза ремонт. Страшного вида потолки зашивались пластиковыми блестящими квадратами, на стены клеили обои с пышными геральдическими лилиями, деревянные переплеты заменяли на двухслойные пластиковые. Новоселом быстро платил небольшую, но не нищенскую зарплату. «Вот, можно ведь из сельского хозяйства кормиться!» Бортников с гордостью показал на аккуратные рули с сеном, запаянные в пленку. Машина свернула с шоссе и мчалась по длиннющий липовой аллее к центральной усадьбе колхоза. «Мы быстрого помогаем, а он учится понемногу и сам в долгу не остается. Увидишь, какой мы тут заказник сооружаем!» Главной чертой Бортникова Было постоянное бахвальство. Так он взбадривал себя, держал в тонусе. «Строю в лесу поселок, десять домов. Захочешь, например, ты книгу написать? Приедешь, поселишься на месяц. Чем не курорт? Белые под окошком растут. Поселок на продажу?» «Земля выкуплена, 40 гектаров угодий, лес, пруд отравим настоящий, сейчас пока маленький есть, но уже с карпами. Только продавать не буду. Продать всегда успеется. Теперь, когда Манечкин уволил, что делать, думаешь? Честно, не знаю. Буду книгу писать. А Деревск я так просто этому ублюдку не отдам». А вот это ты зря. Не с того конца заходишь. Я вот что думаю. Давай, Иван Сергеевич, замутим историю, создадим общество любителей нашего города. Сам подумай. Город древний, стоит на трассе, надо его восстанавливать. На старину теперь спрос. Манечкин нос по ветру держит. У него в Москве крепкие зацепки. С ним сосуществовать надо, но и своего не упускать, так будет вернее. Денег всем хватит. Вот Быстров. Колхоз не сдал, с областными чиновниками в хороших отношениях, ни с кем никогда не воевал, все потихонечку, но продуманно. Причем тут Быстров? Он один на всю область, потому ему и помогают, он у них для галочки. Город совсем другое дело». «Строить в центре нельзя, надо реставрировать, а значит сначала изучать. Вряд ли это окупится. Впрочем, я в бизнесе ничего не смыслю». «Опять не с той стороны. Ты строй и изучай. Только смету не раздувай, как твой директор, тогда деньги заработают». «Помните раскоп? Ведь до белых мух копали. Нельзя так, это сталинские какие-то методы, вредные» наук спешки не терпит». «Помню хорошо. Но вы же не отказались. Взялись копать. Денег дал, бегом прибежали. И выставку отличную сделали, и грамоты берестяные нашли. Опять же, слава. Вот я и предлагаю. Ты будешь копать, а мы строить». «А что строить собрались, Степан Анатольевич?» «Это посмотрим». Есть люди в Москве, крупные очень люди, хотят центр с путевым дворцом себе оттягать. На верхнем городище поставить деревянную крепость с башнями, а в ней туристический центр. Нужен он городу? Нужен. Вот и привлекай людей в наше общество, считай, мы его уже создали. Будем строить. Бортников всегда напускал туману, махал руками, улыбался, не договаривал. И тихой сапой гнул свою линию, все сводил к деньгам, сметам, жил этим и по-своему был прав. Приучить его к тому, что у науки есть свои интересы, стоило годов совместной работы. Только кара за несанкционированное строительство свела их вместе. Если бы не запреты культуры, Мальцов был бы Бортникову не нужен. Так что строить конкретно? Если дворец реставрировать, это правильно, он давно разрушается. Если крепость на городище, я вас в тюрьму посажу, зуб даю. Крепость у нас уже есть и уникальная. А верхнее городище — городской посад 17-18 веков. Когда-нибудь и его археологи возьмутся изучать. Городок для туристов. Да такого даже Манечкин гад не додумался. Нельзя там ничего трогать. Место пустого моря. Ставьте туркомплексы, гостиницы на окраинах, где культурного слоя нет. В конце концов, устраивайте гостиницы в старых домах на набережной. Можно и на высоком берегу, и у речки. Только скажите, место я подберу. Может, и на крепость глаз положите? Вполне голливудская затея. Не кипятись, Иван Сергеевич, я не недаром время трачу. Мне и тебе помочь, охота, и чтобы общая польза была. Крепость, кстати, простаивает, факт, далековато только от центра. А история твоя, мы сами ее строим. По кирпичику. Этими вот руками. Бортников оторвал руки от руля, помахал ими перед мальцовским носом. Благостной улыбки, с которой начинал разговор, не было теперь и в помине. «Так дело не пойдет», — вскипел Мальцов. «Давайте по порядку. Что, где, когда. Мне ваши деньги по барабану. Никак вы, Степан Анатольевич, не усвоите. Я не по этой честь. «Ладно, Иван Сергеевич, усек». Бортников тут же сменил тон. «Жаль, что ты не хочешь понять, но придется. Мир изменился, назад пути нет. Ты верно сказал, что светлый путь только на Быстрове и держится». Умрет дед, все, пожалуй, растащит. И людям он платит самый, так сказать, прожиточный минимум. А трактора новые. Скопи дом, дед, за что уважаю его и поддерживаю. Интересно смотреть, как у него получается. Людям много не надо. Они кирпичи. Из них все лепится. Мальцов закусил губу, смолчал. Дед мой на войне сгинул. Вымостили им дорогу к победе. Батька на заводе от звонка до звонка всю жизнь пахал. А я другой. Строить куда интересней, так? Так, Степан Анатольевич. Моим дедом и батькой тоже дорогу мостили, но не домостили. Чудом уцелели. Знаете, кстати, какое соотношение погибших было тут у нас на линии фронта? На одного фрица... 30-40 наших, и это вы называете умением воевать?» «Здесь человека всегда, как на турецкой перестрелке, берегли!» «Один к тридцати, говоришь?» Бортников на минуту замолк, потом заговорил снова уже спокойно. «Мое дело сказать. Я тебя ломать и не думаю. Сейчас приедем, там будет Манечкин, я его позвал». Может, удастся вас замерить. Не кипятись, не кипятись, выдержи. Лично прошу. Не стану я с ним мириться, буркнул Мальцов. А вдруг он станет? Жизнь штука непредсказуемая. Не лезь на рожон, а от охоты не отказывайся. Мальцов не ответил. Замолчал и Буртников, но лишь на минуту. Сегодня его распирало. Они давно проехали Дорниково, скучное, построенное рядами поселение, миновали лесок, луга и въехали в деревеньку Ратмирово с большим прудом посередине, с нерастащенными на стройматериал, животноводческими постройками. Тут мы с Быстровым напополам. Коровы его, пульс уходит, значит, грибы растут и округа обкошено, а вот свиньи мои, сто пятьдесят голов. «Захочешь ты мясо, к примеру, а вот оно!» И в подтверждение своих слов Бортников указал на длинный свинарник. Около дверей, прямо на земле, два мужика полили паяльной лампой бока огромного хряка. Специально тетку из заводской столовой выучил. «Вертит колбасу, как мама делала, пальчики оближешь. У меня московские едят, умоляют продать хоть килограммчик, а я задарма даю». «Чистым зерном кормим. Мясо мне дороже в полтора раза встает, чем на рынке. Зато свое и чистое». Как-то давно в запале Бортников бросил Мальцову по телефону, что встретиться сейчас не может. Летит на Каймановые острова, отдохнуть и открыть счет. Тогда надо было выглядеть современным бизнесменом. Теперь он бахвалился своей деревней, как заправский помещик. Этой страны жизни... Директор стройтехники Мальцов еще не знал. «Генерал Троекоров», — подумал Мальцов, — «хлебосольный, взбалмошный и властный, готовый на потеху цепным медведем мелкого гостя потравить, убивающийся жизнью, где все ладно устроено, отмерено и взвешено. Надо только решить небольшие проблемы, и жизнь станет райской» но не походил Бортников на старосветского помещика, да и не был им. Что-то он затевал серьезное, иначе не пригласил бы на барскую охоту. Подъехали к охотничьему дому. Вся обочина была уставлена джипами, гости их уже поджидали.